Глава пятая. 21 апреля 1895 года. Российская империя, Санкт-Петербург, особняк Юсуповых. Енаида Николаевна давно и основательно испытывала любопытство ко всему, что связано с ее мужем. Да чего уж там, она нередко думала, что он маг, а то и вообще жрец какого-то древнего бога, взявшего под свое покровительство Россию. И все бы ничего, но именно в этот день она не выдержала и, наконец, решила проникнуть в его кабинет, хотя знала, что он жутко злится, когда там бывает хоть кто-нибудь без его пригляда. Даже горничных и тех заставлял убираться при нем. Копию ключа она уже давно сделала, но все как-то не решалось. И вот теперь, после стольких сомнений, замок щелкнул, и дверь подалась вперед. Княгиня огляделась. Вокруг никого не было, а две миниатюрные камеры, полностью перекрывавшие все подходы, она попросту не смогла заметить. Очень уж грамотно они стояли. Его кабинет ее всегда манил и казался сказочным, хотя Володя предпочитал супругу туда не приглашать, по возможности. Одной из его отличительных черт были картины. точнее портреты, наряду с Бисмарком, Петром Первым, Великим, Наполеоном Первым, Бонапартом и Елизаветой Первой, английской, вполне узнаваемой супругой, там висели какие-то совершенно странные личности. А там было на что посмотреть. Виго Мортенсен в образе Арагорна в костюме короля, Ли Пейс в образе Трандуила, Ричард Армридж в образе Торина Дубощита, весьма эффектный образ Сары Керриган из начала Heart of the Swarm», Энакин Скайуокер, еще без маски, сделавший его знаменитым Дарт Вейдером, и так далее. Владимир Ильич старался не обойти без внимания ни одну эпохальную франшизу. А потому на посетителей, наряду с небольшим количеством реальных исторических персонажей, смотрели герои Вухаме, Forgotten Realms, Fallout и так далее. Даже Макса Отто фон Штирлица в гражданском костюме пристроил рядом с Леонидом Броневым в роли Мюллера. Из-за чего у любого аборигена XIX века, входящего в это помещение, просто случался ступор. Вся его образованность, весь его кругозор ничего не стоили, буквально испаряясь перед усмешкой королевы клинков с надменностью и вызовом взирающей на его жалкое тело. Зинаида Николаевна аккуратно закрыла за собой дверь на ключ, чтобы даже горничные случайно не заметили, и прошла вперед, оглядываясь. Но не успела она обрадоваться своему счастью, как в коридоре послышались какие-то шаги. Княгиня прислушалась и ахнула, Походку супруга она узнала бы из тысячи. «Что же делать?» — вспыхнула мысль в ее голове, а глаза забегали по обстановке. Но спрятаться было негде. Даже диван и тот с достаточно высокими ножками. «Боже, боже!» — взмолилась она мысленно и наткнулась на тяжелые шторы, идущие до самого пола. Не раздумывая более ни секунды, она бросилась туда и, поправив их, замерла, боясь даже дышать. Дверь открылась, и в помещение вошли пять человек. Дверь закрылась. Зинаида Николаевна едва сдержалась, чтобы не выглянуть, но справилась, понимая, что если ее заметят, то она ничего интересного не узнает. А ведь эта встреча так напоминает те, что Владимир Ильич регулярно проводит за закрытыми дверями с этими необычными людьми. «Итак, господа», — начал Владимир, «я вас собрал, чтобы подвести итоги операции от «Алерт», ну наконец то воскликнул кривенко я уж думал лева будет тянуть вечность лева тебе слово аркаша деньги счет любят да шучу я отмахнулся он давай к делу начну с неожиданного легенды мусируемые в желтой прессе о том что наши заклятые друзья давно распродали все свое золото а в хранилище лежат позолоченные куски вольфрама имели под собой определенные основания серьезно ахнул Владимир. «Вполне. Ты же знаешь, что в любой сказке есть только доля сказки. А эти ребята ушлые. Их на кривой кобыле не объедешь». Так вот, слитки вольфрамов по золоте лежали в отдельных стеллажах. Судя по всему, они готовились к продаже туземцам. «И сколько там вышло этого чуда металла «2110 тонн». «И, кстати, на слитках имелся миллиметровый слой золота. Мы реально запарились его сдирать». «Ну что же?» — после маленькой паузы произнес Владимир. «Куча вольфрама — это очень неплохо. Даже не уверен, что золото было бы лучше». «Слушай, так зачем выбирать?» — усмехнулся Вайнштейн. «В смысле?» «Ты же еще тогда отметил, что мы слишком долго возимся с вывозом. И это было неспроста. Не томи». После завершения взвешивания получилось 9241 тонна золота, включая снятое с вольфрама, и 117 тонн платины. «Ох!» – раздался общий выдох всех присутствующих в кабинете мужчин, а Зинаида Николаевна едва себя не выдала, из последних сил сжав губы. Но, к счастью, ее пыхтение за шторой никто не заметил. «В совокупности же, если опустить золото, что ушло или зарезервировано для Каракаса, то у нас получается 9602 тонны золота. Камешки, если честно, пока оценить сложно. Да и особенно не нужно. Я, признаться, боюсь обрушить рынок. Пусть лучше у нас полежит». «Хорошо. Очень хорошо», — радостно произнес Владимир и, вскочив, начал вышагивать по комнате. «А что будем делать с захваченной макулатурой?» «Уничтожать?» — не задумываясь, бросил Вайнштейн. «Уверен, что наши заклятые друзья сейчас землю носом роют. Вы хотите всемерно затруднить нашу работу в том мире?» «Эх, жаль!» — произнес, тяжело вздохнув Владимир. «А так хотелось товарищу Копченому послать селедку, завернутую в их декларацию». «Полагаю, что им песенки хватило», — усмехнулся Кривенко. «От самой могущественной в мире!» — напел Аркадий, и все мужчины засмеялись. Лишь Зинаида хмурила лобик, пытаясь понять, чего это они. Впрочем, она уже много чего не понимала. «Аркаша, твои бойцы справятся с охранением?» «Вполне. Конечно, это не орлы из Рыси или Альфы, но вполне годные молодцы. Да и вооружены не в пример лучше местных джигитов». «Хорошо», — кивнул Лова. «Лёва, ты с ты уже беседовал?» Он очень заинтересовался. Наше предложение обошло Ротшильдов как стоящих. Поэтому он наш. В общем, беседовали они еще довольно долго. А Зинаида Николаевна, замерев, стояла за шторой и напряженно слушала. И чем больше она узнавала, тем страшнее ей становилось. Потому как она просто не представляла реакции мужа. Они обговаривали такие вещи, что уйди они к их врагам или недоброжелателям, даже помыслить страшно. Прошел час. не держалась за занавеской из последних сил, гадая о своей участи. А потом вдруг все закончилось. Владимир всех проводил, не выходя из комнаты, и вернулся на свое рабочее место. «Это конец», — подумала Зинаида, понимая, что пути к отступлению отрезаны, ведь ее муж может вот так работать часами, и она просто не выдержит столько за шторой. Но марафон на выносливость не вышел. потому что, достав планшет, Владимир пробежал взглядом по странице монитора и, усмехнувшись, произнес. «Милая, тебе там удобно?» «Вполне», — сразу нашлась Зинаида Николаевна. «Выйти не хочешь?» «Мне и тут хорошо». «Серьезно, выходи. Полагаю, что у тебя накопились вопросы. Вот и поговорим». Зинаида Николаевна аккуратно вылезла из-за шторы и на негнущихся ногах с трудом дошла до дивана, куда и упала. Ну, попыталась сесть, только не вышло по-человечески. Ноги сильно затекли с непривычки от долгого стояния в неподвижном положении. Владимир улыбнулся и, подойдя к супруге, помог ей нормально лечь. Да не просто так, осев рядом и положив ее ноги к себе на колени, стал их растирать, массировать, молча. Так продолжалось, наверное, минут двадцать или даже больше. Зина даже слегка разомлела и, прикрыв глаза, тихо балдела, собираясь с мыслями. «Ты странно реагируешь», — наконец произнесла княгиня, не открывая глаз. «Думала, что я буду ругаться? «Да». Даже проскакивали мысли о чем-то ужасном. «Неужели я когда-то делал что-то, наводящее на такие мысли?» — искренне удивился Владимир. «Поверь, я тебя люблю и никогда не причиню вреда, «Даже если это помешает твоим планам?» «Зинуль, милая моя, ты неправильно начинаешь этот разговор». «Пожалуй». «А ты будешь отвечать мне честно?» «Нет, стану обманывать, не небылица на ходу». «Почему же на ходу?» — выгнула она бровь. «Ты вполне мог просчитать меня и подготовиться заранее. Раньше ты так нередко поступал». «А, это принципиально!» — улыбнулся Владимир. Спрашивай, я весь внимание». «Ты человек?» «Да. Может быть, несколько необычный, но всего лишь человек». «Маг или колдун?» «Не знаю». честно покачал головой Вова. У меня всего лишь одна необычная способность. Ее даже можно назвать магической. «Какая?» заинтересовала Зина. «Я могу открывать портал в другой мир». «Другой мир? Что это такое?» «Хм. Представь себе книгу. Каждая страница — свой мир. Своя вселенная. И таких листов бесконечное множество». «А портал что это?» «Дверь. Считай, что дверь». Между этими мирами. Хм. О каких лихих 90-х вы говорили? После затяжной паузы спросила Зинаида. Я оделся не здесь. Что? ахнула она. Но. Владимир Ильич умер в тот самый день, когда потерял сознание. И я умер в тот же момент, но в своем мире. Благодаря эксперименту Льва Борисовича». он желал стать основоположником экспериментальной истории и постарался заглянуть в прошлое а я вызвался подопытным кроликом вот однако что то пошло не так лева до сих пор этого не знает так мое сознание моя личность оказалась в теле умершего мальчика юноши невероятно тихо воскликнула она покачав головой видишь я с тобой вполне откровенен володя ты ведь голем То? нахмурился Ульянов. Ты что, не знаешь? У этого слова много тактовок. Мне известно только одна. Голем это глиняный великан, которого, по легенде, создал раввин лев для защиты еврейского народа. Но ведь левок ещеный, а я не глиняный, резонно возразил Владимир. Именно потому что Лев Борисович, русский, православный еврей, и появился не глиняный великан, а живой человек. «На защите еврейского народа!» <смех> — хохотнул Вова, хотя перечить этому объяснению супруге не стал. «Пусть придумает себе какую-нибудь правдоподобную версию. Так всем будет проще». От чего же? Русского? Я ведь никак не могла тебя понять, к чему ты стремишься и зачем. А оно вон как выходит», — произнесла она и задумалась. «И даже несмотря на это, ты меня все еще любишь?» — осторожно поинтересовался Ульянов. «Конечно!» Воскликнула она, и в какое-то мгновение оказалась у него на коленях, буквально оседлав и заглянув в глаза. «Дурачок, это же все прекрасно, невероятно, божественно, чудно!» «Милой, но ты понимаешь, что распространяться об этом не стоит?» «Само собой. Даже лучшим подушкам, даже по секрету». «Володя», — серьезно произнесла она, — «я обещаю тебе, клянусь, но с условием». «Ты хочешь посмотреть тот мир?» улыбнувшись, спросил Вова. «Да, да, безумно. Технически это просто, но тот мир другой. Он опережает этот более чем на столетие. Безумная научно-техническая революция породила столько всего, что и не пересказать. Тебе там будет очень непросто». «Я выдержу, поверь». «А у меня разве есть выбор?» — по-доброму улыбнулся Вова. «А эти люди? Кто они?» Мои люди, они ставят перед собой целью укрепления и развития Российской империи. Невероятно. Просто невероятно. Кстати, а как ты понял, что я за шторой? Очень просто. Ты позволишь? Попросил он ее слезть с коленок, после чего направился к своему рабочему столу. А Зинаида хвостиком двинулась следом, босиком, потому что надевать вновь туфли не хотелось. Достав из запертого ящика стола планшет, он включил его, ввел графический ключ и подключился к сервису мониторинга системы безопасности. Само собой, под наблюдением расширившихся до предела глаз супруги. «В наиболее ответственных местах установлены камеры видеонаблюдения», говорил он, тыкая в планшет. А она, ровным счетом ничего не понимая, молча наблюдала. Видимо, «За сегодня порог адекватного восприятия новизны ею был пройден, поэтому она совершенно спокойно воспринимала все. Вообще все. Скажи, Вова, будто вон та штука кусок инопланетянина, она только плечами пожмет. Так, значит, так. Здесь общий список событий. Видишь этот значок? Он говорит, что эта запись была сделана одновременно с открытием двери в кабинет. Вот». Он кликнул, и Зинаида увидела из себя испуганно озирающуюся перед дверью. Как тебе? Я? Я не знаю. Это все в моей голове совсем не укладывается. Потому что ничего подобного сейчас нет даже в проектах. Это техника будущего. Из-за этого я тебе и говорил о том, что тебе будет непросто. Я справлюсь. нахмурив лобик, но очень твердо произнесла она. Ну хорошо, кивнул Вова. и, закрыв окно мониторинга системы и безопасности, кликнул на одну из иконок. Секунд тридцать ничего не происходило. А потом установилось подключение, и Зинаида с очередным удивлением уставилась на обескураженное лицо Льва Борисовича. «Зинаида Николаевна?» — сыграл он в КЭПа, первым отойдя от шока. «Лева!» — усмехнувшись, произнес Владимир. «Бери Аркашу и возвращайтесь. У нас прибавление».